Глава девятая «Как хорошо, — думала Клара Хюммель, — что я решила осмотреться. Как хорошо, что мне взбрело в голову воспользоваться тропой, а не воротами. Мы стали слишком самонадеянны, беспечны, опьянели от собственной силы, от того, что за много веков никто не бросил нам по-настоящему серьезного вызова». И вот, пожалуйста, хищные твари над тропой, плотоядные растения по бокам, дикий лес, внезапно выпрыгнувший из своих дрейфующих в межреальности гнезд, чего не случалось уже добрых два века. Что-то страшное происходит там, внизу. Что-то страшное...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 Или начинало казаться, что тропа и все окружающее ее скручивается в один исполинский кокон. «Неведомая сила рвала и трепала пролегшие в междумирье пути». Просто чудо, что они все еще вели куда надо. И дело тут явно было не только во вторгшихся козлоногих тварях. Клара всем своим существом урожденной волшебницы...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 оказался бы чем-то большим, чем просто легенда. Она отбрасывала эти мысли, как малодушные и недостойные боевого мага. Однако они возвращались вновь и вновь. на появление в Мельине оказалось безрадостным. Стоял пасмурный осенний день. Над развалинами города еще поднимался дым. Догорали остатки черного города.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 Настолько сильно пахло палёным. Даже приблизительно невозможно было прикинуть, сколько же людей из-за заживо сгорело в Черном городе. Она медленно шла по грязной дороге, мимо наспех разведённых костров, края муха ловя обрывки разговоров. «Всё магики! все они проклятые!» — гречилась женщина, прижимавшая к себе трёхлетнему мальчонку. Видно, не было сил отпустить после того ужаса, из которого они вырвались. Мятеж учинили. правильный их владыка к ногти решил прижать. За императором! За ним идти надо! Талдыщил рядом с ней древний дед, чуть ли не единственный в пестрой толпе погорельцев. Дед опирался на увесистую палку, и вообще непонятно было, как ему удалось выбраться из огня. Он легионы на север повел. Ему пристать надо. У него и припасы, и все. Угу, нужен ты ему больно. Хмуро бросил здоровенный мужик в кожаном фартуке. Из-за него-то все и началось. Он сам первый на магиков напал. Небось, не трогал бы их, и все обошлось бы. Дальше Клара слушать не стала, прошла мимо.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 На сей раз он вырядился в улеповатый черно-красный шелковый плащ совершенно не по холодной и мокрой погоде. Два его крылатых спутника уставились на волшебницу немигающими рыбьими глазами. Крылья их чуть заметно шевелились. Свернутые в кольцо хвосты замерли в готовности. Клара удивилась. Она ожидала долгого пути, и обысков. Конфискация оружия. Вместо этого Козлоногий пришел к ней сам. Небось, попросят сейчас снять меч и шпагу, сам-то он, кстати, безоружен. — Я безоружен, почтенная Клара Хюмель, — вежливо кивнул Козлоногий. Распахнул плащ, демонстрируя роскошный шелковый дублет. — Ты можешь прощупать меня заклинанием. «Я понимаю, что верить на слово не в твоих правилах». Недолго думая, Клара пустила в ход хитрое заковыристое заклятие, содержавшее четыре уровня обхода ловушек и аж семь уровней защиты от отводящих волшебство чар. Похоже было, что Козлоногий говорил правду. Оружия при нем действительно не было. Сила была. И немалая. и арсенал совершенно непонятных, непривычных Кларе заклятий, которые она, случись что, не сразу бы решила, как и с какой стороны блокировать. Оставалось надеяться, что ее чары будут также же непонятны и новые для Козлоногого визави. Заклятие сделало свое дело и теперь медленно угасало, всасываясь внутрь дольмена. Сасываясь...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 «Я поняла», — холодно отозвалась Клара, надменно вскидывая подбородок. «Я очень хорошо вас поняла. Но ведь мы собрались здесь не для того, чтобы упражняться в риторике, перебрасываясь колкостями. Вы сделали определенное предложение. Я принесла вам ответ». «Каков же он?» — вновь улыбнулся Козлоногий. Мы просим у вас три дня, чтобы совет мог все как следует обсудить. У нас нет одного правителя. Такие важные дела решает совет из наиболее достойных представителей долины. У нас слишком мало правдивых сведений. Мы не можем принимать решения, основываясь лишь... — Но ведь ты видела могилу. Бесхитростно перебил ее козлоногий. —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 Не удержалась Клара. «Вернемся в породившее нас, Великая Лона. Наступит конец времени, и цель будет достигнута. Мы вновь станем единым». «Пока мы едины, мы непобедимы», — не удержавшись, проворчала Клара себе под нос. Эту песенку она подслушала в одном очень-очень странном и смешном мире.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 Козлоногий повернулся и ловко юркнул во тьму Дальмена. Два ската последовали за ним. Клара грязно выругалась. Император упорно не желал отпускать Фесса от себя. «Лазать по кустам и перелескам не твоя задача», — непреклонным тоном заявил он. «Маги не выставят против нас войска. Пока не выставят».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 Прибыл авангард четвертого, однако горта. Осадный парк из Грецеля. Сил достаточно, — вслух размышлял император. — Ну, баронские дружины. — Барон Брагга, — напомнил Фесс. — Барон Брагга? Император позволил уголку губ чуть-чуть дрогнуть. Так, лишь самую малость. — Воспользовался своим правом.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 Легаты и другие офицеры в знатных родов. «Зато солдаты в легионах отнюдь не из знатных», — с нажимом ответил император. «У меня хватает бывалых центурионов, давно уже заслуживших нашивки легата. Я не могу повысить старых вояк, нет свободных когорт. Сдается мне, что теперь они появятся в изобилии». Четыре полных легиона, думал Фэс. Да еще и дружинники баронов. Милинское ополчение. Почти 30 тысяч человек. Конечно, одиннадцатый легион это не девятый железный, и уж тем более не первый. Но и не из последних. Шестой, конечно. М да, в общем. Постепенно подтягиваются когорты восьмого. Император снимал кольцо охраны с ведьминого леса. И, наконец, новый, только что сформированный, шестнадцатый. Три миллионские когорты, дворцовая охрана, вернувшиеся в строй ветераны. Тоже не шибко приятно. Однако ни мешкать, ни выжидать император не может...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 «Я думаю, не о том и не того опасаюсь. Когда меня взяли в плен, командор Арбель очень уверенно говорил о долине. Нет сомнения, какие-то связи имеются. А что, если Радуга, зная дорогу, уже послала туда за помощью? Что, если мне придется иметь дело с... С Кларой Хюмель? Вполне возможно».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 Мельин показал, что с имперской армией не так-то просто справиться даже магом. Легионы Мельинской империи умели сражаться и в сомкнутом, и в рассыпном строю. Умели наваливаться сплошной фалангой и, если надо, биться один на один. Могли построиться и баталией, и квадратным строем, выставив на все четыре стороны длинные пики или алибарды. имея в середине арбалетчиков, могли встать с колой сомкнув щиты. Первый ряд на одном колене со щитами над ним, второй ряд с солибардами, еще дальше меняющиеся стрелки. Легионеры умели все, в отличие от нелюдей отличавшихся каждый каким-то одним талантом. Никто не сравнился бы с гномами в умении биться строем.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 Солидная широкая дорога вела прямиком от Скарги на юго-запад, упираясь в башню Кутула. Воздвигнутая на высоком берегу полноводной Тиллы, башня располагалась примерно в двух милях от небольшого городка Сколля, речного порта и перевалочного пункта. Там стояла когорта стражи орденов. Там же помещался местный суд Радуги.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 Начинались звонкие боровые леса, насаженные радугой лет двести назад, после того, как отсюда, после полуторагодовалой кровавой кампании, были выбиты Дану, а их леса преданы огню. Привычные людям деревья хорошо укоренялись на обильно удобренной пеплом земле.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 сложенных из белого камня стенах лишь кое-где виднелись чёрные точки окон. Снизу стены подпирали мощные контрфорсы. Наверху развивалось знамя Кутула — золотой змей на фиолетовом фоне. Такой же флаг и на предмостном укреплении. Башня, а фактически крепость фиолетового ордена, была неплохо укреплена.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 Когда подстраивали мне побег? Уж не идем ли мы прямиком в ловушку? Слишком уж очевидно решение ударить по ближайшей башне. Ничего иного. Что стоит магам стянуть туда силы и сжечь войска на марше? Но если могут, то почему не делают? Следует ли из этого, что они не могут?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 «Постой, ты прячешься за присягу. Мол, я ничего не решаю, я выполняю приказы, не более того. Но ведь ты не неграмотный солдат. Или ты тоже считаешь, что всех магов надо перебить? Всех до единого, как мечтает император. Но его еще можно понять. Логика борьбы за власть проста, или ты, или тебя».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 Фесс давно уже отпустил поводья, но обученный войсковой конь шел сам по себе, четко держась в строю. Император, занятый своими мыслями, тоже молчал. Уже под вечер их нагнал гонец. Монах в красной рясе с белой торочкой, один из немногих боевых монахов личной гвардии Его Преосвященства архиепископа Миллинского, мрачное лицо. Горящие глаза фанатика. Бритый череп, тонкий хрящеватый нос. Красно-белая ряса подпоясана грубой веревкой. Фессу приходилось слыхать, что под толстой пенькой скрывается тонкая железная нить из особого неразрывного железа, секрет которого хранили лишь несколько гномьих семейств. Говорили, что эта нить способна резать даже закаленную броневую сталь, способна рассечь надвое летящий клинок. Правда, сам Фесс этого оружия в действии никогда не видел. Монах почувствовал взгляд Фесса, неприязненно взглянул на него, выразительно положив правую руку на узел веревочного пояса. Вольные придвинулись ближе, обнажая клинки. арбалетчики подняли оружие что тебе божий человек спросил император из за спин телохранителей эс видел как он поднял правую руку направляя на монаха перстень с черным камнем послание кратко сказал монах Поклон он очевидно считал необязательной для себя мирской суетой от его преосвященства. Рука монаха нырнула за пазуху, извлекла внушительный деревянный футляр для свитков, опечатанный несколькими красно-белыми печатями. «Велено ждать ответа!» Всю титулование адресата монаха опустил тоже. «Пожалуйста, прими письмо, Фэс, спокойно сказал император. «А ты подожди в сторонке, божий человек!» Монах коротко дернул головой и повернул коня. Фе с мимоходом взглянул на благородное животное и порадовался заслуг архиепископа. Гонцам своим он давал настоящих скакунов. Под внимательными взглядами вольных Фе ощупал футляр. Его пальцы пробежались по деревянному ящичку точно по флейте в поисках потайных пружин,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 Войско увидела башню. «Сколько ж раз я ее видел!» Подумал император, сидя в седле и глядя на вознесшиеся к самым облакам шпили. Казалось, тучи настолько низки, что даже задевают острия. Башня стояла во всей своей жутковатой красе. Она была далеко не единственной. Еще шесть. А если считать с нергом, семь. Да еще бесчисленные башни, разбросанные по городам. Еще потайные убежища радуги в отдаленных местах Империи. Школы молодых магов, упрятанные в такой глуши, что до них не доскачешь даже за месяц.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 На почтительном отдалении от башни шестой легион возводил контрреволационную линию. Маги должны думать, что император затевает длительную, по всем правилам, осаду. Сперва контрреволационная линия, затем циркумволационная, рвы, волчьи ямы, чистоколы, валы и прочее. Неспешно разворачивающийся осадный парк.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 Таща здоровенный таран и попутно выравнивая землю. По этим подходам поползут осадные башни, из многочисленных виней начнут заваливать фашинами рвы. Засевшие на Гелиполях стрелки заставят осажденных покинуть стены. Мускулы или черепаха с тараном брешируют стену, после чего останется только отдать команду к общему приступу.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 Ни та, ни другая сторона не выслали послов, словно молчаливо согласились с тем, что переговоры бесполезны. Император ни раз и ни два ловил на себе напряженные взгляды свиты. О чем написал архиепископ? Удовлетворять их любопытство император не спешил. Он не был уверен, что, узнав о содержании письма, все его войско не разбежится в тот же миг.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 Люди ушли, забрав имущество и угнав скот. И, надо сказать, это заботило императора куда больше, чем все маги вместе взятые. Если им удастся превратить эту войну в войну людей... Спустился вечер. Тихий осенний вечер с моросящим дождичком. Маги ничего не предпринимали. Они ждали. Они могли позволить себе ожидания. В лагере имперской армии горели многочисленные костры. Сновали фигуры, где-то еще слышался стук заступов. Осажденные, что наверняка смотрели на все это из высоких окон башни, могли быть спокойны. «Не в эту ночь, ни в следующую император ничего не предпримет».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 Тави же, как ни старалась, ничего расслышать, конечно, не смогла. Маг сдержал свое обещание и начал ее учить. до да такому, что Тави только и успевала закрывать отваливающуюся от изумления челюсть. Этот чародей совершенно очевидно скрутил бы в бараний рог любого волшебника радуги с той же легкостью, с какой человек походя срывает лист с дерева.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 и потому вносят в базис заклятия неустранимые возмущения, которые потом уже не погасить. «Кто тебе сказал такую глупость?» — негодовал в таких случаях акциум. «Надо же, додуматься до такого! Ветер, видите ли, у нее антагонистичен кристаллу. Ты решила, что это так, и бы ветер подвижен и изменчив?» в то время как кристалл, напротив, почти что вечен и неизменен, если только мы не подвергнем его огранке. — Да. — А теперь попробуй работать с кристаллом так же, как с ветром. Почувствуй плененный в кристалле свет. Почувствуй его метущийся дух, почувствуй его отчаяние, его стремление разорвать тесную клетку.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 Каковы главные ее составляющие? Уничтожение, распад, горение, истечение запасенной силы. Но давай попробуем усложнить методы. Взгляни, разве не прекрасен танец этих крошечных саламандр, заключенных в сфере из огня? А теперь вспомни, что я говорил тебе о плененном в кристалле свете. Но, Аксум, здесь же.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 Жалко пролепетала Тави. «Ты перебьешь их всех!» Без тени сомнения вполне серьезно сказал Аксум. «Я не хочу, чтобы этот мир обратился в ничто. Я полюбил его, а козлоногие... Сперва я решил, что это хаос, но я ошибался. Это нечто иное, совсем иное». «Ну как же я тогда с ними справлюсь?»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 «Все, кто желает, пусть вступают в войско! На этой войне легионеру положено будет полуторное жалование!» Кое-кто кидал шапкой озимь и отправлялся навстречу вербовщикам. Большинство же обывателей занялись тем, чем и положено в преддверии большой войны. Стали зарывать и прятать имущество.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 кто, топя свой страх в подозрительно крепком пиве, кто, мучаясь томительной нерешительностью, а кто, только прикидываясь, а на самом деле слушая и запоминая имена. Грады и весе империи кишели с радуги в громадном большинстве теми, кто не имел ни грана магической силы. Только этого нам и не хватало, ученица.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 Радуга не вся состоит из свихнувшихся злодеев или прекраснодушных идиотов, что в принципе еще опаснее. Я рассчитывал поговорить со стариком Гахланом, еще кое с кем из его кружка. Пойми, Тави, беды этого мира должны решать силами этого же мира. Каждое мое заклятие.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 есть не больше, чем твоя месть. Ты схватилась с Красным марком, однако это еще не значит, что любой маг синего Солея или голубого Лива точно так же ринится на тебя, едва завидев. Они все разные там, в радуге. Тави опустила голову. Все накрепко затверженное с самого детства —